Приложение второе. Словарь основных терминов психофилософии, дополненный и исправленный. Эпиграф. Жизнь не так проста, как кажется, а гораздо проще. Конец эпиграфа. В этом словаре основных терминов психофилософии вы не отыщете ни одного неизвестного вам слова. У каждого из вас есть собственное определение всем этим терминам. Я не ставлю своей задачей переубедить вас ни в коей мере. Я предлагаю трактовки этих всем известных слов с точки зрения психофилософии, а дальше уже ваш выбор: принимать эти трактовки, использовать их для путешествия по своей жизни или нет. По сравнению со словарем, который вы могли прочесть в первой книге психофилософии, этот довольно существенно расширен и исправлен. Агрессия Душевная болезнь человека, характеризующаяся в первую очередь неуважением к самому себе. Атракция межличностная, ничем не объяснимое притяжение между людьми. Ближний круг. Люди, которым человек абсолютно верит и на чьё мнение и суждения ориентируется. Вера Одна из возможных систем, регулирующих взаимоотношение человека с собой и с миром, характеризующаяся в первую очередь смирением, а также пониманием того, что отношение человека и мира строится по определённым законам. Внутренняя миграция реальность, которая создаётся согласно вашим желаниям, а не требованиям социума. Воля умение жить, подчиняясь собственным желаниям. Воспитание. В негативном смысле придуманная взрослыми манера взаимоотношений с подрастающим поколением, в основе которой лежит убеждение в том, что взрослые знают о мире всё и должны эти знания передать детям. В позитивном смысле добрые разговоры с ребёнком, в ходе которых взрослые ненавязчиво объясняют свой взгляд на законы существования мира и человека. Время. Прошлое, настоящее, будущее. Явление природы, которое ставит человека в зависимость от себя. Договориться со временем это значит максимально уменьшить эту зависимость. Уничтожить её целиком не представляется возможным. Выбор, предпочтение чего или кого-либо. Чаще всего выбор делается на основе чувств, интуиции. Гармония жизни Понимание того, что вы движетесь по дороге жизни в правильном направлении, с наиболее подходящей для вас скоростью и рядом с вами правильные люди. Долг последняя мотивация для совершения того или иного действия в ситуации, когда нет любви, навязанное нам чужое желание. Другой, не похожий на вас человек, уже одним этим заслуживающий вашего заинтересованного внимания. Духовность. Отношение к самому себе и к другим людям, которое позволяет совершать поступки, помогающие создать и себе, и окружающим гармоничную жизнь. Жалость. Осознанное понимание того, что перед тобой находится человек, которому есть о чем поплакать на ночь. Нет такого человека, к которому невозможно было бы испытывать жалость. Желание. Основной движитель жизни любого человека – Устремление, которое привносит в жизнь новые смыслы. Жизнь. Время, подаренное Богом или природой, как кому больше нравится. Интервью. Главный и универсальный жанр человеческого общения, позволяющий получить информацию от людей, городов, произведений литературы и искусства и прочее. Информация. Новость. Новость. то чего мы не знаем, но что можем узнать от человека, города, произведения искусства, литературы и прочее. Интуиция. Голос Бога, звучащий в каждом человеке. Истина. Смысл вашего существования, который вы выбрали согласно своему желанию. Карьера. Придуманное человечеством занятие, которое нередко отвлекает человека от построения гармоничной жизни. комплекс неверная ошибочная самооценка страх самого себя лень естественное качество разумного человека выраженное в нежелании исполнять нелюбимое неинтересное нежеланное дело единственный способ борьбы с ленью изменение мотивации личность любой человек со своим лицом то есть абсолютно любой человек любовь осознанное чувство невозможности собственного существования без другого человека, без дела, без города и так далее. Любовь, жалость, чувство приятия, которое можно испытывать к любому человеку. На этом чувстве строится стремление помочь любому, кто нуждается в помощи. Люди домашние. Условный термин, обозначающий людей, которые боятся любых изменений в своей жизни. Люди-путешественники условный термин, обозначающий людей, которые не боятся и даже радуются любым изменениям в своей жизни. Мистика явление жизни, которое мы не в состоянии понять с позиции современной науки. Младенец нравственный образец человека, чья ответственность в сосуществовании с миром можно считать эталонной. Мысль Личное индивидуальное открытие в понимании мира, во взаимоотношениях в мире, в других людях. Мысли насущные открытие, связанное с решением актуальных, практических, чаще всего сиюминутных проблем. Мысли сущностные открытие, связанное с решением фундаментальных, определяющих суть нашей жизни проблем. Ненависть Сильное негативное чувство, характеризующееся осознанным или подсознательным желанием смерти другому человеку. Общение. Вербальный контакт между двумя или несколькими людьми с целью обмена информацией и или получения удовольствия. Одиночество. Первое. Отдых, возможность сосредоточиться, собрать себя. Второе. Трагическое уклонение от общения, нежелание искать других себе подобных людей, если речь не идёт о больном или старом человеке. Опыт не количество пережитого, а количество понятого, выводы, которые сделаны из прожитых ситуаций. Отдых отрезок жизни, во время которого человек может делать только и сугубо то, что ему хочется. Паника. Состояние человека, который позволил страху полностью овладеть собой. Паника характеризуется абсолютным отсутствием мыслей. Позитивная реальность. Любая реальность, которую вы формируете сами с позитивных позиций. Жизнь, имеющая смысл. Политик. Человек, который профессионально занимается изменением жизни некоторого количества людей. Политика комплекс действий, меняющий жизнь некоторого количества людей. Понимание осознание философии, логики другого человека или самого себя, дела, явления и прочего. Понимание перспективы убеждение в том, что ваш поступок открывает новые внутренние возможности. Поступок действие, в начале которого лежит решение. Привычка автоматические действия, над смыслом которых мы не задумываемся. Призвание дело, которое человеку хочется делать более всего, основа существования человека. Профессионал жизни человек, сумевший построить гармоничную жизнь, в которой главным двигателем являются его желания. Психика Характерные для данного человека эмоциональные свойства восприятия мира и самого себя. Психологический настрой. Внутренняя сила, направленная на осознанное создание определённой реальности. Психофилософия. Система определённых взглядов, принципов и практических приёмов, которая призвана помочь человеку выстроить гармоничные отношения с миром и с самим собой. раб человек, движимый чужими желаниями, а потому живущий в чужой реальности. работа деятельность, которая позволяет человеку самореализоваться и тем самым доставить себе удовольствие. радость сильное позитивное чувство, возникающее в тот момент, когда жизнь делает человеку подарки. разговор обмен информацией между двумя или несколькими свободными людьми. Раздражение – негативные эмоции, испытываемые нами в отношении человека, который нам кажется непознаваемо другим. Реальность – мир, который человек строит для своей жизни и за который сам несет ответственность. Ребенок – человек со своим, отличным от взрослого опытом, мировоззрением и позицией. Самореализация – самореализация. открытие миру истинного себя самоформирование честный анализ событий и собственной роли в этих событиях который производится ради того чтобы сделать свою жизнь более гармоничной самоанализ с позитивными итогами свобода человека возможность совершать выбор согласно своему желанию секс важнейшая составляющая любви определяющее истинное отношение людей друг к другу семантический шум ошибочный неверно понятый смысл слов семантический шум составляет значительную часть человеческого общения смелость чёткое осознание того, что желание сделать что-либо сильнее, нежели страх делать это смирение Осознанная убеждённость в том, что любое событие происходит вовремя и правильно. Смысл позитивная суть любого поступка человека. Совет предположение о том, как можно разрешить ту или иную конфликтную ситуацию с самим собой и с миром. Человек, дающий совет, несёт за него ответственность. Социум Сообщество людей, не связанных друг с другом ничем, кроме проживания в одно и то же время на одной и той же территории. Страдание препятствие на пути построения гармоничной жизни. Страх ощущение человеком бесперспективности самого близкого или более отдалённого будущего. Страх социальный Вид страха, который характеризуется боязнью за течение собственной жизни. Страх физиологической. Вид страха, который характеризуется боязнью за сохранность собственной жизни. Суета. Внутреннее состояние человека, позволяющее ему создавать имитацию жизни. Счастье. Состояние гармонии с самим собой и с окружающим миром. Естественная форма существования человека. Творец человек, который сам создаёт свою реальность. Терпение понимание того, что проблемы другого человека для вас важнее, нежели ваши собственные желания. Тревога чувство, которое мы, как правило, испытываем, когда появляются новые возможности. Тревога мешает нам относиться спокойно к жизненным изменениям. Удовольствие Позитивное ощущение, указывающее на то, что мы живём гармонично. Умный человек человек, умеющий делать самостоятельные выводы. Успех понимание того, что вы движетесь по дороге жизни в правильном направлении и с наиболее подходящей для вас скоростью. Философия смысловая основа любого дела, поступка. Человек Тот, кто формирует и уничтожает жизнь. Эмпатия. Вчувствование в другого человека, абсолютное слияние с ним, невозможность отстранённой оценки. Эмоции. Проявление человеческой натуры, вызванное только и исключительно чувствами. Энергия познания. Энергия, с помощью которой человек познаёт мир и самого себя. У современного человека энергия познания чаще всего направлена вовне, а не внутрь.